Сергей Пархоменко. Все сначала. Что это? Чтобы написать 56 очерков, образовавших эту книгу, потребовалось целых 13 лет. Конечно, я не сидел над ними все эти годы, не разгибаясь, но просто первый раз мне довелось написать что-то в этом странном жанре еще в 2004 году. А последний на сегодня из таких текстов получился уже в 2017-м. Гастрономия всегда казалась мне очень важной, в некотором смысле фундаментальной отраслью человеческого знания. И не только потому, что по меткому выражению «не помню кого» не гуглится почему-то, так что, может быть, я это и сам когда-то давно придумал. Гастрономические впечатления представляют собой уникальный конгломерат ощущений составляемых всеми пятью человеческими чувствами – вкусом, обонянием, зрением, слухом и осязанием, и в такой полноте с ними может соперничать один лишь секс. А еще потому, что гастрономия естественным образом оказывается буквально неисчерпаемым источником необыкновенно увлекательных сюжетов из жизни людей. Чтобы люди не принимались рассказывать из того, что произошло с ними самими или с кем-то другим, кто им интересен и важен, рано или поздно придется упомянуть, что и как было по ходу дела съедено. Вы этого раньше не замечали? Странно. У меня всегда выходит так и никак иначе. Причем еда часто играет роль кульминации всей интриги, а иногда она становится закономерной, долгожданной и встречаемой с облегчением развязкой, финалом, смыслом и во всех отношениях итогом рассказанного. Ну и дальше остается один шаг. Если вы рассказываете, что было съедено, то уже не томите и объясните людям, как это приготовить. Кстати, и из чего. А лучше бы даже еще, где все перечисленное взять и как отличить доброкачественное от тухлого, правильное от поддельного, настоящее от притворного. То есть у меня все время получалось, что сами по себе истории рассказывались не для того, чтобы кого-то научить готовить какую-нибудь определенную еду, простую или замысловатую, а для того, чтобы рассказать что-то стоящее, объяснить что-то важное описать что-то яркое, вспомнить что-то, чего забывать ни в коем случае нельзя. Гастрономический элемент, без которого прожитый сюжет остался бы непроясненным, а пережитое чувство, не переданным в полной мере, находился всегда. Работа всех пяти чувств оставляет пять отчетливых отпечатков в вашей памяти. Собравшись вместе, наложившись друг на друга, только они и способны создать по-настоящему яркую, объемную картину пролетевшей когда-то минуты. А может быть, целого прожитого дня. Так оказалось, что я пишу не гастрономические заметки, а бесконечно на разные лады перелагаю историю обренности всего сущего, происходящую снова и снова, в разных обстоятельствах и разных формах. Примерно на пятом или шестом по счету тексте я увидел, некоторые из очерков постепенно выстраиваются в хронологию человеческой жизни, то есть цепочку самых ярких переживаний, которые человеку достались, не событий, не приключений, а именно переживаний и человек, которому все переживания принадлежат, я. Я писал это вовсе не подряд, не в прямой календарной очередности, да еще переживания, достойные того, чтобы пополнить ими коллекцию особенных ценностей, продолжали тем временем, пока я писал, со мной случаться Но все написанные истории было легко расположить в правильном порядке, вдоль оси моих лет. Интересно еще, что каждое такое переживание оказывалось накрепко привязано не только к определенному году, к точке на шкале времени но еще и к другой точке, на географической карте. Я знаю, звучит дико, легкомысленно, карикатурно, но все же. Нечто, чему место в тарелке, а в конечном счете в желудке, набор белков, жиров и углеводов, ограниченный объем вещества неоднородной химической структуры, обладающего набором выраженных органолептических качеств, то есть узнаваемым вкусом, ароматом, цветом, температурой и консистенцией, оказывается универсальной материей, связывающей собою пространство и время. Прожитое вот в этом месте, вот в этот момент, становится пережитым, оставляя по себе навсегда запомнившийся вкус. В общем-то, каждый из этих сюжетов – история происхождения какого-то определенного вкуса, оставшегося со мной. Все сюжеты, привязаны к конкретным пространственным и временным координатам, составили первый раздел и отнесены мною к разряду гастрономической географии. Но есть еще несколько других. У них нет никакого ясного адреса и никакой определенной даты. Эти сюжеты существуют словно подвешенными посреди жизни, в пустоте, заполняющей промежутки между событиями. Это, в сущности, не ситуации, а идеи в чистом виде. Ну или зародыши ситуации, свободные элементы, плавающие силы, способные однажды превратиться в конкретный сюжет, но пока не реализовавшие себя. Или, может быть, наоборот, сработавшие, провернувшиеся столько раз и в таком множестве разных ситуаций, что уже нет смысла приписывать их к конкретной точке или к конкретному моменту. Или чистые чувства, ощущения сами по себе, в несвязанном виде. Они происходят нигде и вместе с тем везде, никогда, но ну и непрерывно, все время. Однако путь к пониманию каждого из них и к переживанию их друг за другом лежит совершенно очевидно опять через вкус, навсегда остающийся на человеческом небе. Сюжеты такого второго рода собрались в серии очерков гастрономической философии. Их можно было бы продолжать сверать и дальше, пока события происходят, пока впечатления случаются. То есть, собственно, пока живешь. Но я решил остановиться сейчас. Однажды следует отступить чуть в сторону и посмотреть, что получается. Посмотрев, надо задержать дыхание, сделать над собой важные усилия и все-таки ответить себе на вопрос. Что это? А это и есть жизнь большинство очерков вошедших в эту книгу впервые были опубликованы в журнале коммерсант уикент и воспроизводятся с любезного разрешения издательского дома коммерсанта елена нусинова и анна наринская были первыми их читателями и первыми редакторами более того именно они однажды уговорили автора писать эти очерки регулярно по одному каждые две недели их настойчивость их помощь и их одобрение были автору очень нужны и важны автор всем сердцем Им благодарен. Все приведенные в текстах рецепты многократно опробованы автором и действительно могут быть воспроизведены с использованием перечисленных ингредиентов и с соблюдением указанных пропорций. Рецепты и рекомендации в текстах, написанных до 2014 года, не учитывают, разумеется, печальных обстоятельств, наступивших после введения в россии запрета на импорт продуктов питания из европейских стран. Некоторые из таких текстов выглядят сегодня совершенно фантазийными, а отчасти издевательскими. Но на момент, когда они были написаны, все сказанное в них было правдой. Поэтому автор оставляет их тут без изменений и купюр. На память. Настоящему мешает обыкновенно внешняя тревога. Пустые заботы, раздражительная строптивость. Весь этот ссор, который к полудню жизни наносит суета-суетств И глупое устройство нашего обихода. Мы тратим, пропускаем сквозь пальцы лучшие минуты, как будто их не весь сколько в запасе. Мы обыкновенно думаем о завтрашнем дне, о будущем годе, в то время, как надо бы на обеими руками уцепиться за чашу, налитую через край, которую протягивает сама жизнь, непрошеная, с обычной щедростью своей, и пить, и пить, пока чаша не перешла в другие руки. Природа долго почивать и предлагать не любит. Александр Герцен, было и Думы. В.Г., конечно. Гастрономическая география. 1972-й. По следам одинокого беглеца. Мидий в белом пиве. Вокруг площади гроты Маркт, Брюссель, Бельгия. Чьи это воспоминания? Какая разница? Вот вы разве помните ярко-жарко и живо только то, что случилось с вами? Память каждого из нас сложно и странно устроена. Я, например, очень хорошо помню, как поздней осенью, кажется, в ноябре 1972 года, Он приехал в составе делегации советских каких-то вроде журналистов и литераторов по линии Союза Обществ Дружбы в столицу Бельгии, город Брюссель. И вот на второй вечер его командировки, в четверг около шести часов, он вышел из отеля Le Chanticleer, очень удачно расположенного на улице грандыль неподалеку от исторического центра города и направился, сверяясь с картой, любезно предложенной гостиничным портье, в сторону главной достопримечательности Брюсселя — ратушной площади Гроттемаркт. -э Товарищи по делегации, все как один погрузились в посольские микроавтобусы, уехали за вокзал, где распродажи, там хорошая была обувь, очень недорогая. Детская, зимняя, ну и шерсть. А он сказал, не поеду. Я лучше подожду до посольского кооператива, там еще, мол, дешевле. И получалось, что у него есть до возвращения товарищей на все про все часа два с половиной, и этого должно было вполне хватить. Он довольно быстро вышел к гроте Маркт с северо-западного угла со стороны улицы Гульденхофстрат, пересек площадь, лавируя среди фотографирующихся туристов, и уверенно углубился в переулки восточного квартала старого города. На углу улицы грея он остановился перед богато убранной витриной магазина разнообразных подарков и после минутного колебания вошел внутрь. «Здесь?» Коротко переговорив с продавцом-китайцем и бегло осмотрев разложенный им на прилавке товар, он выбрал американский револьвер «Смит энд Вессон Арми» 45-го калибра в красивой кобуре из заменителя и две большие картонные коробки патронов к нему. Придерживая локтем нетяжелый пакет с покупкой, он двинулся дальше — И, задержавшись только на минуту у газетно-табачной лавочки, чтобы купить пачку сигарет Галуаз Капураль, вскоре вышел на знаменитую Рю-де-Буше, здешнюю Мясницкую, как шутя называл ее тот парень на микроавтобусе из посольства. Улица Мясников состояла, как его и предупреждали, Главным образом из разнокалиберных, наоборот, рыбных ресторанов и оказалась плотно заполненной фланирующей праздной толпою. В широченных витринах, а также на специально выставленных поперек тротуара лотках с колотым льдом тесенилась всяческая морская живность. Практически не раздумывая, он толкнул дверь самого большого из здешних заведений, знаменитого «Шеллиум». Внутри пришлось обождать буквально пару минут, пока сервировали свежий куверт за столиком у стены в глубине. Столик был отличный. Как раз можно было наблюдать за всем залом и куском улицы перед окном, и в то же время рядом, буквально в двух метрах, начинался узенький коридорчик, ведущий к туалетам, так что в случае чего, если вдруг кто-нибудь сюда заявится, можно будет моментально проскочить в глубину. Потом он распечатал свой галуаз, закурил, минут десять перелистывал меню, вглядываясь в название, сравнивая цены, обозначенные в граммах размеры порций, и, наконец, решительно повернулся к официанту. Кажется, быстрее, чем он успел сделать затяжку и пристроить сигарету на бортик жестяной пепельницы с эмблямой вишневого крика, принесли здоровенный, хоть двумя руками держи, ребристый стакан пива. Дальше на столе появились металлическая мисочка жареной картошки, целая корзинка бутылочек с разными кетчупами, майонезами и горчицами к ней и, собственно... Самое главное — огромный закопченый котелок дымящихся мидий, сваренных фирменным способом с петрушкой, сельдереем и луком-пореем. Кажется, он их ел целый час, а они все не кончались. Мисочку из поджаренной картошки два раза уносили и опять приносили полную. Скорлупки он кидал в перевернутую крышку от котелка, как это делали за соседними столиками. В конце еще обнаружилось, что на дне такой сок, ну, то есть суп с этим самым луком и сельдереем, он попросил ложку и стал крошить в котелок большими кусками свежий багет. И так съел все досуха, и корочка еще вытерна чисто донышко котелка. Потом расплатился Это было и недорого совсем. Вернулся в свой Le Chantéclair. Коллеги заявились буквально через полчаса. За ужин в ресторане отеля было заплачено. Все пошли, но он остался в номере и скоро заснул. Мой отец вспоминал этих медий всю жизнь. Я раз сто слышал историю его побега через город в Шеллен с хитрым уходом в отрыв от группы товарищей, со всеми подробностями маршрута, с детальным описанием витрины лотков с рыбой на улице мясников. Я помню практически наизусть содержание того меню с ценами и, кажется, с граммами. Я могу показать сейчас, какого размера был тот стакан пива. Я отчетливо вижу закопченные бока котелка с мидиями и знаю, по какую сторону от него стояла жестяная пепельница, стылеющая на бортике сигаретой Галуаз. Мне было восемь лет. Пистоны от того револьвера я расстрелял в первые же три дня, а сам знаменитый на весь двор, сверкающий Смит энд Вессон, скоро пришлось забинтовать синей изолентой, потому что рукоятка его отломилась хотя и это помогло ненадолго. Но мидии остались со мною. Мой отец был человеком, в общем, успешным, вполне состоявшимся в свою эпоху. Он многого по меркам того времени добился, и все вокруг знали, как много он повидал. На него смотрели... С восхищением. Он был душой большой компании, блестящим, веселым красавцем. Но эта неделя в Брюсселе, этот ресторан эти чертовы мидии вышли, может быть, одним из самых ярких событий, что ему довелось пережить. И это было уж точно одно из самых ярких в его жизни гастрономических впечатлений. Вот за этих медий я горячо, всей душой ненавижу советскую власть. Я ей, подлой, их никогда не прощу. В Брюссель я приехал двадцать пять лет спустя. В Шеллион, конечно, пошел в первый вечер. Оказалось, как я и подозревал, наглая дешевка, здоровенный капкан для туристов с безликой поточной и медии там Сильно так себе. Я вот, например, их варю гораздо вкуснее. Накрошить мелко-намелко крупную луковицу и жарить, помешивая на оливковом масле, в глубокой толстостенной кастрюле или плоскодонном казанчике до прозрачности, а потом добавить туда же три также изрубленные луковички-шалотки И разом влить пол-литра какого-нибудь очень светлого пива. хугардун например, отлично подойдет. Или какой-нибудь еще сорт белого бельгийского. Быстро довести до кипения и дать повариться минут пять, чтобы алкоголь совсем выпарился. Теперь добавить к этому вареву нарубленный тонкими монетками чеснок, веточки чебреца Пару лавровых листиков и три-четыре гвоздичины. Довольно щедро посолить и поперчить черным перцем из мельницы. Наконец, вывалить в кастрюлю мидии, предварительно очень тщательно очистив их, если нужно от песка, остатков водорослей и мелких налипших ракушек. Закрыть крышкой и варить пять-семь минут, не больше, время от времени встряхивая перед подачей уже сняв с огня рассыпать поверху горсть мелко рублленной зелени петрушки и немного холодного сливочного масла маленькими кубиками прикрыть крышкой еще на полминуты пока масло тает и стекает вниз обогащая собою дивный бульон что скопился у дна как бы я хотел чтобы ты тоже попробовал дорогой мой тысяча 1900... Семьдесят пятый. Жаркое лето с шерифом. Сациви из Индейки. Пицунда, Черноморское побережье Кавказа, СССР. Гиви Ламинадзе носила слепительно отливающую синевой белую нейлоновую сорочку и широкие бежевые полотняные брюки с тщательно заглаженной стрелкой. Он ждал нас прямо на летном поле у самого трапа. И когда мы спустились к нему, я увидел, что его бежевые же полуботинки в мелкую дырочку ушли почти на сантиметр в расплавленный асфальт. В сухуме было дикое, невиданное даже в этих местах и даже в начале июля пекло. Градусов сорок пять, как нам сказали еще в самолете. Ламинат заобревался потом, но рукавов сорочке героически не закатывал. Знакомясь, он галантно поцеловал маме руку, а меня как-то дружески встряхнул, стиснув железной ладонью плечо. Багаж нам выдали без очереди. У меня такое впечатление, что начальник аэропорта лично вынес мамин чемодан и мой рюкзак с торчащими сверху резиновыми пятками ласт для плавания, а также ручками бадминтонных ракеток, и подчеркнуто бережно уложил все в багажник белоснежной новой «Волги», ключи от которой ламинат закрутил на указательном пальце. Потом оказалось, что он крутил эти ключи непрерывно, днем и ночью, хоть сидя за столом, хоть лежа на пляже, хоть ведя деловой разговор, без устали, кроме разве что тех моментов, когда они торчали в замке его «Волги», С визгом покрышек на поворотах, и кинематографическими полицейскими заносами он носился по абхазским серпантинам, придерживая руль тремя пальцами, а левую руку небрежно свесив за открытое окно. Московские друзья, которые верили нас заботам шикарного гиви и насоветовали лететь посреди летнего сезона к морю на Кавказ, Не имея ни путевок, ни заранее сговоренного жилья в частном секторе, на самом деле знали, что мы ничем не рискуем. Ламинадзе обладал тут в солнечных краях прозвищем «Шериф» не только потому, что крутил ключи на пальцы, словно револьвер, а потому еще что был огромным по местным меркам милицейским начальником, главой следственного управления республиканского МВД. В общем, он мог более или менее все. Мог, например, въехать на своей «Белой Волге» прямо на знаменитую Пицунскую набережную, И через пятнадцать минут выйти из кабинета директора пансионата «Золотое руно», вертя на пальцы уже две связки ключей, вторую от нашего номера на десятом этаже, с балконом, повисшим прямо над оранжевым черноморским закатом, с кроватями, застеленными хрустящими крахмальными простынями, и собственной ванной, где висели огромные фирменные махровые полотенца и халаты с вытканной рельефом. Надписью «Интурист». Мог красиво, предупредительно, но ненавязчиво уеваться за мамой, приезжая проведать нас и поболтать раз в неделю, а между визитами присылая с местным милицейским лейтенантом корзину фруктов и запечатанный кувшин мутного домашнего вина. Мог однажды в ранних сумерках явиться к нам с компанией, в которой были статный басмач из белого солнца пустыни Кахикавсадзе, теннисный красавец Александр Метровели и еще какие-то поразительные знаменитости, чтобы увести нас в легендарный ресторан шери устроенный в огромной горной пещере в гранитной скале, где из протекавшего прямо через зал подпруженного ручейка доставали с очками живую форель и жарили тут же на углях. Кажется, там за соседним столиком кто-то еще по высшему разряду, с длинными тостами и пением стоя, поднимая над головой огромный подверхний миниск, наполненный фужер вина, поил Беллу Ахмадулину вместе с ее мессарером. Как холодно в шере, как строго, на пир дождя не звал, нас небосвод нет никого, лишь бодрствует дорога в морем хладных горных вод, и потом ещё в конце Как дней грядущих призрачный историк Смотрю на жизнь, где вместе ты и я, Где сир дик средь мироздания Столик, накрытый на краю небытия. Откуда, интересно, она все это знала В середине семидесятых? Чем она это учуяла? Почему она мерзла среди этой адской жары? Вот за нашим столом ни о чем таком не говорили. Ламинатзе рассказывал про счастливый край, где ничего не происходит серьезнее, чем незаконная торговля чебуреками на набережной в Гагре, где нет ни одного жулика, с которым бы я в детстве не играл в волейбол, а потом не дрался бы на танцах, поэтому всегда с кем угодно, о чем угодно можно договориться, где армяне с греками всегда были самые хитрые Они нас кормят, а мы, грузины, с абхазами, зато их в обиду не даем. И много-много еще всякой самонадеянной, но такой простительной и совершенно уместной среди этого кутежа восторженной ерунды Пока он это говорил, на нашем столе и так заставленном, кажется, уже в три слоя, Появлялась между армянской долмой, аджапсандалом и огромной доской с грубо раскроенным хачапуре очередная глиняная миска с ацивией из индейки, глубокий ореховый аромат которого я ясно слышу до сих пор. Гораздо-гораздо позже я выяснил из одного весьма надежного источника, что для этого сациви следует молодую еще поджарую индейку разделить, скажем, на четыре части, удалив лишний жир, и залить в относительно тесной кастрюле не холодной водой, как обычно, когда варится бульон, а наоборот, кипятком. Нам ведь на сей раз важнее получить вкусно сваренное сочное мясо, а не основу для супа когда опять закипит, посолить, дождаться появления пены, тщательно снять ее и добавить обычный набор кореньев и специй. Морковку, корень петрушки, перец черный и душистый, лавровый лист, 3-4 гвоздичины или звездочку бадьяна, лук же и чеснока на сей раз не класть вовсе. Поварить так часа два, а если вы предпочли и, несомненно, правильно сделали, длинноногую представительницу беговой кавказской породы, то и существенно дольше. Наконец, когда ножки в самых толстых местах будут легко протыкаться вилкой, индюшатину вынуть, отложить, прикрыв фольгою, чтобы остывало, а бульон процедить и приниматься за, собственно, соус». Три средних желтых луковицы искрошить очень мелко, потушить на жире от птицы, если его недостаточно добавить немного сливочного масла, часто помешивая, не давая зарумяниться, убавив огонь и не прекращая мешать деревянной лопаточкой, подсыпать 2-3 ложки муки, а еще через пару минут разбавить прямо в сковороде бульоном до консистенции жидкой сметаны». Когда получится что-то вроде густого клейстера, в котором отдельные кусочки лука почти совсем перестанут различаться, снять с огня и всыпать туда же полный большой стакан, а лучше даже полтора грецких орехов, провернутых через мясорубку или измельченных в блендере вместе с большим пучком кинзы и четырьмя-пятью очищенными зубчиками чеснока, посолить, поперчить свежемолотым перцем и влить четверть стакана винного, лучше светлого, уксуса. Тщательно перемешать, наблюдая, как этот уксус, вступая в загадочную химическую реакцию с орехами, дает тот самый легендарный розовато-лиловый цвет сациви, которым мы любовались всякий раз, когда судьба приводила нас за правильный грузинский стол. Теперь залить этим соусом индюшатину нарубленную небольшими кусками вместе с кожей и костями, так, чтобы на одну хорошую порцию приходилось их три-четыре и оставить, пока совершенно не остынет, а лучше дать настояться в холоде до завтра. К тому моменту, когда все это стало мне известно, как раз и наступило по моим нынешним подсчетам 24 июня 1992 года. Ровно через 17 лет после того, как я впервые ступил на расплавленный асфальт Сухумского аэропорта, группа бойцов Национальной гвардии Абхазии во главе с депутатом местного парламента Александром Анквабом захватила здание республиканского МВД. Гиви Ламинадзе, в то время уже министр внутренних дел Абхазии, был жестоко избит прикладами карабинов, арестован, а потом силой выслан в Тбилиси. Война, которая вслед за этим началась, продолжается в сущности до сих пор и не кончится, может быть, никогда. 1984 Происхождение вкуса Форшмак из селедки с яблоками Двор с Платаном на Ришельевской, Одесса, Украина. Через неделю после приезда в Одессу зона моих поисков сократилась до четырех кварталов. Аккуратный квадратик, ограниченный улицами Ленина, Бабеля, Розы-Люксембург и проспектом Мира. В бабушкиных рассказах проспект был Александровским, а улицы, соответственно, Решильевской, Еврейской и Полицейской. Но ранним летом 1984 года, того самого Оруэлловского 1984 года, никто бы не поверил, что когда-нибудь они получат эти свои имена обратно. С утра я обязан был торчать на областной телестудии, куда, собственно, и был откомандирован стажироваться с третьего курса московского журфака. Была тогда такая метода погружать столичных студентов в будни коллег из глубинки. Вы будете смеяться, вот в качестве глубинки мне Одесса и досталась на целых два месяца. Зато к обеду я был совершенно свободен и выходил в город, зная, что он принадлежит мне. Море оставалось пока холодным, и на пляжах было нечего делать, но город уже согрелся и совершенно расцвел. На привозе появилась черешня, и, в общем, я вполне мог себе ее позволить». Иногда я покупал еще брусочек домашней овечьей брынзы, чтобы съесть его просто на ходу по пути к моему Бермудскому квадрату, положив на половинку разорванной прямо руками помидорины. Да, первые степные помидоры тоже уже появились, а вы как думали? Я оказался абсолютно один в этом изумительном городе на берегу бесконечного зеленого моря, Посреди промытой и прозрачной весны, которая наполняла мои легкие на каждом вдохе прохладной радостью. Мне только что исполнилось двадцать лет. Хотелось сделать этот город своим, доказать ему, что я в нем не чужой глупый курортник, что я тоже имею на него право, и я знал, что мне есть что предъявить прекрасной, и гордой Одессе. Тот самый двор дома между Решельевской и Полицейской я видел на двух фотографиях, которые жили в старом кожаном альбоме с годами, выученном наизусть. Должен был под огромным платаном на переднем плане стоять стол из плотно пригнанных досок и простые лавки наврытых в землю круглых чурбаках За столом люди, смеющиеся в объектив, женщины, мужчины, молодые все, гитара у одного на коленях, кое-какие дети рядом, тарелки с чем-то не разглядеть на столе, кастрюлька, покрытая полотенцем, графин граненой бутылки. В глубине должен был быть трехэтажный дом со штукатуренными белыми стенами и множеством маленьких настежь распахнутых окошек. Вдоль двух верхних этажей широкие веранды с высокими перилами на редких фигурно выточенных деревянных столбиках, а по сторонам две крутые железные лестницы, вроде корабельных трапов. И посредине веранды второго этажа должна была стоять, опираясь локтями на перила и положив подбородок на сплетенные пальцы девушка. Длинное платье в мельчайший горошек, наверное, просто белое, а может быть, бледно-розовое. По тронутому сепи и фото разве поймешь? Мягкие кудри, тонкими-тонкими колечками, мне говорили, что медно-рыжие. Точеное бледное лицо с очень черными глазами смотрит на меня, прямо на меня, и не смеется, как все, а только улыбается, будто бы снисходительно. Вроде на карточке она совсем в глубине, но видно очень хорошо. Фотограф снимал именно ее. Все остальные тут статисты, свидетели. Что решельевская с полицейской стали Ленина с Люксембург я знал. А теперь оказалось, что две эти улицы образуют угол. Я пошел по широкой дуге, постепенно приближаясь к нему, прочесывая квартал за кварталом, открывая каждую калитку, не пропуская ни одной подворотни, заглядывая во все дворы подряд. Я отчетливо помнил окна, перила, лестница, стол, платан, хотя фотографий у меня с собой не было, они остались в альбоме. Ничего похожего не нашлось. За две недели я убедился, что моего двора тут нет. Разве что попался один на самой Решильевской с платаном, таким огромным, что торчал над крышей и виден был с улицы, как будто дом нанизан на кривой шишковатый ствол. Стол вроде тоже стоял там же, хотя стал гораздо меньше, но дом не похож совсем. Вместо широких веранд по стенам вокруг двора тянулись строительные леса, ветхие, шаткие. Кажется, много лет назад тут устроено и зачем-то, да и брошено навсегда. И все-таки это был единственный двор, куда я вернулся второй раз. За столом под платаном сидели два небритых дядьки лет пятидесяти в застиранных офицерских гимнастерках неопределенного светло-бурого цвета, без погон, с закатанными рукавами. Перед ними стоял трехлитровый баллон желтоватого разливного портвейна в окружении кое-какой закуски, среди которой выделялась вываленная прямо на стол живописанная груда свежих огурцов. — Здесь ничего не сдается, — сказал мне один из дядек, едва я показался из-под воротни. — А я ничего не снимаю, — ответил я, улыбаясь по возможности приветливо. — Просто смотрю. — Нельзя? — Что-то ты неделю уже гуляешь тут. Кого ищем? Чего потерял-то? Я объяснил. — Ну да, что такого? Ищу дом, в котором родилась моя бабушка. Она тут росла, пока не уехала в Москву поступать в консерваторию. А родители и сестры ее остались, вот. И потом, ранней весной сорок первого года, она сюда вернулась совсем уже на сносях. И в марте здесь родила мою мать. Как фамилия-то, — поинтересовался дядька, — по-прежнему не очень дружелюбно. Я сказал, какая была фамилия моей Зинаиды Марковны. «Нету таких», — сказал он глухо и подбородком показал мне на свободный край лавки. «Может, и были до войны, а теперь нету. С такими фамилиями тут в оккупацию не выживали». Одессу уже румыны занимали вместе с немцами, а у румын команды имелись специальные для этого. Ваших в Бессарабию гнали расстреливать. — Мои уцелели, — ответил я. За ними дед приехал в мае сорок первого. Почуял что-то, сообразил. И маму мою с бабушкой вывез. Так что остались живы. А вот семья бабушкина вся погибла, это точно. Все до единого. Никто не спасся. Мы помолчали. Второй дядька, выслушавший весь наш разговор, не вставив ни слова, выудил откуда-то из кучи огурцов в стакан, плеснул в него портвейна и подвинул мне. Потом он откинул кухонное полотенце перед собою, и я увидел, что им была прикрыта маленькая кастрюлька, которую я совершенно точно уже где-то видел. Эмалированная такая, серо-зелёная в беспорядочную крапинку. Через полминуты он протянул мне здоровенный ломоть серого ноздреватого хлеба, толсто намазанный форшмаком из селедки с яблоками и крутыми яйцами. Я откусил сразу большой кусок и совершенно не удивился тому, что знаю вкус этого форшмака. Знаю, конечно, еще бы мне не знать его. Надо снять с костей мякоть двух крупных селедок, не маринованных, не копченых, не испорченных разными посторонними соусами и заливками, а просто традиционного пряного посола. Два крупных кислых зеленых яблока, в идеале найти бы антоновку. Разрезать дольками и удалить сердцевину, кожуру оставить, разумеется. Четыре сантиметровых ломтика белого батона без корки замочить в молоке, а потом отжать. Теперь все это дважды провернуть через мясорубку вместе с крупной сырой луковицей, двумя крутыми яйцами, полной столовой ложкой размягченного сливочного масла. Перемешать. «Густо попудрить свежемолотым черным перцем, добавить столовую ложку сахарного песку, две лимонного сока и столько же подсолнечного масла, лучше бы пахучего из жареных семечек, теперь вооружить с обыкновенным проволочным венчиком и взбивать так долго, как только хватит терпения, минимум минут пятнадцать. Попробовать?» и если селедка была совсем малосольная досолить да и скорее намазывать толсто не жалея должна же была зинаида марковна где то этому форшмаку научиться почему не здесь в этом самом дворе была бы жива я спросил бы а так остается верить вот я верю твердый верю и сейчас 1988. Великие гастрономические открытия. Буябясы с курицей и с пастисом. Биржевой квартал, второй округ Парижа, Франция. Осенью 1988 года, если вдуматься так просто-таки вчера, я ступил на аэродромный бетон первый в своей жизни кап страны в соответствии с порядками и уложениями той эпохи к забросу на идеологическую глубину меня готовили постепенно как водолаза в бараамере сначала командировка в болгарию потом поездка на кубу ну и наконец вот кап страна называлась париж вообразить себе и в первый же вечер моего пребывания на этой обратной стороне луны я явился в гости к первым в своей жизни белым мигрантам, получил от них первый в своей жизни адрес тайного книгохранилища, где приезжающих совершенно бесплатно одаривали книгами антисоветского издательства имкапресс и был накормлен первым в моей жизни буябесом. — Не беспокойтесь, я в курсе, что вы и так уже без моей помощи выяснили из заслуживающих полного доверия источников все, что нужно про правильный буябез. Да вы сами отлично помните, что там должно быть минимум три сорта рыбы и, конечно, ракушки какие-нибудь, и ложка обязана буквально стоять в густом рыже-шафрановом отваре и сухарь я не собираюсь повторяться. — Ну да, вы и... Так что странновато было бы, наверное, возвращаться к сюжету рыбного супа, пусть даже и такого знаменитого. Речь теперь про другое. Белые мигранты оказались читой прелестных седеньких старичков, беззвучно скользящих по натертому паркету умопомрачительных апартаментов с видом на эспланаду инвалидов. А в первую же свободную минуту я отправился к ним, потому что привез посылку, в которой, разумеется, был почти килограмм черной икры в двух синих жестяных шайбах, обтянутых по кругу широкими резинками, и меня строго-настрого предупреждал тот, кто их посылал без холодильника. Это сокровище моментально стухнет. Встретили меня так, словно это я, а не отправитель посылки был любимым племянником, долгие годы томившимся под пятой большевиков на далекой, но бесконечно любимой родине. Из холодильника была извлечена банка икры, в точности аналогичночная привезенной мной сегодня предыдущий гостинец как выяснилось с весны оставался нераспечатанным потому что старичкам иикру строго настрого запрещал доктор ну и на горячее горнишеное вынесло в драгоценной кузнецовской супнице то удивительное что белые мигранты представили мне буябесом буябес оказался прозрачным бульоном Из форелевых, как мне с гордостью сообщили, голов и хвостов, заправленным небольшим количеством риса и украшенным тоненькими кружочками лимона, каперсами и половинками черных оливок. Очень вкусно, между прочим, я бы даже сказал, изысканно во всей своей скромности. С сознанием того, что истинная сущность легендарного Буябеса мной постигнута, Мне суждено было прожить ровно два дня. Иллюзия развеялась, когда я в состоянии сильного перевозбуждения, вызванного посещением того самого подпольного распределителя книжной антисоветчины, был приведен знакомым по работе в Москве журналистам из Фигаро обедать в популярную у газетчиков брасури в биржевом квартале. Там я развернул испещренное загадочными терминами меню, с облегчением ткнул пальцем в чуть ли не единственную знакомую строчку, и вскоре нам принесли дымящуюся кастрюлю, приоткрыв которую я понял, что вот теперь, наконец, встретился с настоящим подлинным и бесповоротным буябесом. Это было потрясающе пряное, бьющее прямо в мозг незнакомым пронзительным ароматом жаркое из курицы в ярком желто-оранжевом соусе с кружочками молодого картофеля. Я рассказал своему спутнику, как жестоко обманули меня со своим ложным, смехотворным буйобесом давешние старички. Тот загадочно ухмыльнулся и немедленно перевел разговор на другое кажется опять что то про отмену шестой статьи советской конституции я много с тех пор съел буябесов знаменитых выдающихся а иногда и лучших в мире. прожив все эти годы и испытав все эти удовольствия я не виню того своего коварного приятеля. ну да ничего он мне не стал объяснять но зато предоставил мне самому сделать одно из самых важных открытий на почве увлечения гастрономическим искусством. Оно заключается в том, что человеку с хорошим вкусом и с развитым любопытством к окружающей действительности никогда не следует терять способности удивляться. И всегда стоит помнить, что главные открытия, а с ними и самые яркие впечатления – «Еще впереди!» Кстати, загадка куриного буябеса раскрылась просто. Тогда, в биржевом квартале, мне попалось, оказывается, заведение, перенесшее в Париж меню знаменитого на всю Францию и Леонского бестроша «Тант Полет», владелица которого, блистательная выдумщица Мария Луизат Ильи по прозвищу «Тетушка Полетта», Много лет поддерживала традицию старинного провансальского рецепта сухопутного буябеса. Готовить его начинают еще накануне, с вечера. Сняв шкурку и удалив семена, накрошить мелкими кубиками помидоры, очистить и разделить вдоль четвертинками пару крупных луковиц. Полдюжины зубчиков чеснока пропустить через давилку штук пять некрупных качанчиков фенхеля разрезать сначала вдоль пополам, удалив жесткое основание, но оставив торчащий сверху пучочек зелени, а потом нашинковать сантиметровыми полукольцами. Все сложить в широкую низкую кастрюлю с толстым дном или даже в большой сотейник с высокими бортами. Еще потребуется чайная ложка свежемолотого черного перца, несколько связанных ниткой веточек свежего тимьяна, четыре крупных лавровых листика. Ну и шафран, как обычно. Щепотку невесомых ниточек заварим в получашке кипятка и подольем настой туда же. Посолим довольно щедро, вмешаем полстакана похучего зеленого оливкового масла холодного отжима. И, наконец, самое главное, почти полный стакан какого-нибудь крепкого анисового аперитива, в идеале французского пастиса или перно, но сойдет и греческая водка уза, турецкий арак, а на худой конец даже болгарская мастика. Я имею в виду не выпить его, а в кастрюлю к овощам и специям. Вот теперь освободим самые обыкновенные куриные ножки от кожи и лишнего жира, разделим их по суставу на бедра и барабанные палочки, закопаем как следует в этот маринад и оставим на нижней полке холодильника ночевать На завтра вынуть кастрюлю заранее, чтобы курица вернулась к комнатной температуре, накрыть крышкой и тушить на среднем огне с полчаса. Потом долить поллитра куриного бульона. У вас всегда на дне морозилки закопаны на всякий случай две-три пластиковых ванночки с замороженным бульоном. Правда ведь? И тушить еще около часа. На середине этого процесса аккуратно рассовать тут и там с десяток некрупных картофелин, разделив каждую на три-четыре толстеньких кружочка. Готовность проверять по картошке. Она ни в коем случае не должна перевариться. Под конец попробовать и, может быть, досолить. Кастрюлю потом вынести прямо в центр стола и на глазах у всех раскладывать курицу по глубоким суповым тарелкам, пристраивая сбоку картофелины и от души поливая соусом. Кто станет нудить, что это не буя бес, того гоните из-за стола. Вон! 1989. Гости русского дома. Вареники с вишнями. Городок писателей. Переделкино. СССР. Уже на подходе к нашим воротам я понял, что тут происходит нечто странное. Ворота были, несомненно, те самые, к которым я привык за все эти десятилетия дачной переделкинской жизни. Высокие, дощатые, глухие, относительно недавно выкрашенные в вечный свой коричневый цвет. Но теперь они были почему-то приоткрыты, а из-под них на проезжую дорогу торчали тонкие рельсы наподобие трамвайных, прибитые к плоским деревянным шпалам. Я переступил через эти рельсы, положенные прямо поверх асфальта, толкнул тяжелую воротину и вошел на наш участок. Оказалось, что непонятная трамвайная линия протянута вдоль всей дорожки от ворот до самой веранды, и четыре здоровенных бугая в синих грязноватых комбинезонах толкают мне навстречу тележку, а на ней установлена вышка, вроде той, на которой обычно сидит, глядя поверх сетки, волейбольный судья. На вышке укреплено легкое трубчатое кресло и огромная черная кинокамера с толстенным объективом полуметровой длины. Камера разворачивается на ходу, целясь в открытое окно нашей веранды, И по всему участку тут и там расставлены здоровенные жестяные софиты, каждый размером с бочку, заливающие неправдоподобно ярким желтым светом бревенчатые стены нашего дома. И застекленную веранду, и кусты жасмина круг и стволы сосен чуть поодали, газоны, пионы, и флоксы, и плети винограда вокруг оконных рам, и сами окна, и стол с самоваром внутри, и людей за этим столом. Я пошел к крыльцу, цепляясь через каждые два шага за толстые резиновые кабели, соединявшие всю эту низкогудящую, потрескивающую, словно от натуги, пышущую жаром машинерию. Но уже на полдороги мне навстречу решительно выставил плечо какой-то чужой мужик. — Обождите минутку, — сказал он мне. — Сейчас кадр доснимут, перерыв объявят, тогда войдете. Через несколько минут... Откуда-то сбоку раздался пронзительный каркающий выкрик. Софиты с лязгом выключились, тележка на рельсах остановилась. И отовсюду вдруг полезли незнакомые люди, которые, оказывается, затаились вдоль забора, за соснами и в тени гаража. Все они начали метаться по дорожкам и газону, задевая пионы, входя в дом и выбегая обратно, деловито, но совершенно бессистемно. Я протиснулся на веранду. Вокруг стола, уставленного помимо самовара и прочих чайных принадлежностей чудовищным количеством полупустых бутылок водки пшеничная, дешевого дагестанского коньяка и невразумительного винообразного поила с мутными зелеными этикетками, из закуски виднелась, однако, только пара утлых тарелочек с какими-то сырными обрезками, Были рассажены человек пятнадцать, а за их спинами толклась целая толпа. Стоял возбужденный, нервный гомон. Большая часть сидящих была мне незнакома, но я все-таки обнаружил среди них свою тетку Инну, двух интеллигентных соседок с нашей жедачной улицы, молодого человека по имени Слава, сожительствовавшего в ту пору с другой моей теткой лялей собственно, владелицей этой переделкинской дачи, какую-то смутно знакомую телевизионную артистку с халой на голове, а также администраторшу из расположенного неподалеку дома творчества писателей по имени Тамара. В дальнем углу между Тамарой и незнакомым нелысоватым типом профессорского вида сидел человек, Пока то я с изумлением узнал грандиозного Уильяма Баскервильского из только что посмотренной экранизации имени Розы, а также Джеймса Бонда из Никогда не говори никогда, а также Амундсена из Незабываемой красной палатки. В общем, не было никаких сомнений, это был живой Шон Коннери, собственной персоной, настоящий Пока я неприлично пялился на мировую звезду, из глубины дома сквозь толпу вывинтилась тетка Ляля, -ля, с торжествующим видом вцепилась мне в локоть и принялась объяснять, что тут снимают голливудское суперкино. Слово «блокбастер» в те времена еще не существовало по роману самого знаменитого в мире детективщика Джона Ле Карре. Это что-то такое про международный шпионаж, про разоружение и перестройку, называется «Русский дом». И я так и не прочитала. Быстро-быстро втолковывала она мне. Оказалось, что это чуть ли не первый случай, когда настоящая голливудская группа явилась снимать кино про Россию непосредственно в Москву. У них по сценарию действие происходит тут, в Переделкине, и им нужна была для съемок настоящая писательская дача. Я договорилась, чтобы взяли нашу, торжественно сообщила Ляля и добавила. Имею в виду, это очень приличные деньги, очень приличные, и они гарантируют, что если что-нибудь поломают, потом сами же отремонтируют. «Они половину Переделкина позвали сниматься, потому что им же нужны интеллигентные лица, и Инну позвали и Славу, а я вот сама не пошла. Но все равно мне страшно интересно, ведь интересно же, а интересно...» Спасаясь от толкотни и гомона, мы сляли и постепенно пробрались на кухню и, в конце концов, забились в самый дальний угол к двери в ванную. Через несколько секунд наш разговор прервал шум спускаемой воды дверь распахнулась, и между нами деликатно протиснулся, смущенно улыбаясь и вытирая руки носовым платком, Клаус-Мария Брандауэр. Этого я тоже ни с кем не перепутал бы ни за что, поскольку и Мефисто, и полковник Рёдли, что носабо, были буквально недавно отсмотрены бурно обсуждены, еще раз отсмотрены и опять многократно заспорены до полуобморочного ночного одурения. На дворе была эпоха зрелой перестройки, и тема бесчеловечности тоталитарной машины, жестоко сминающей творческую индивидуальность, Ломающий судьбу и натуру художника, глубоко и страстно сыгранная Брандауэром в двух этих его ролях, звучало близко, знакомо и грозно, тревожило и ужасало. Брандауэр стал пробираться в нашу гостиную. Мы, как привороженные, тронулись за ним и скромно пристроились на нижних ступеньках деревянной лестницы. В гостиной кинозвезда устало уронила свое тело на наш диван рядом с Коннери. Тот разглядывал какой-то текст, дальнозорка держа пачку машинописных листов на вытянутой руке, ищурясь на исчерканной кем-то строчке. Потом он стал читать этот текст рыжему дядьке с жидкой жесткой бородой, вставшему перед ним, глубоко засунув руки в карманы коричневой замшевой куртки. Ляля -ля подсказала мне, что Рыжий — крупный режиссер и, следовательно, верховный начальник всего этого бедлама, и что зовут его Фред Шипизи. — I believe in Gorbachev! — начал читать Конрис спокойно, отпивая глоток воды из стакана, который кто-то только что ему сунул. — Я верю в Gorbacheva! Вы все можете не верить, а я верю! Дело Запада — найти его другую половину, а дело Востока — осознать важность половины, имеющейся у вас, русских. Он читал по-английски, но я с изумлением обнаружил, что понимаю его, кажется, дословно, хотя до сих пор всегда думал, что без переводчика не смогу объясниться даже в булочной. Вот что значит «глубокий стресс». Если бы американцы так же сильно заботились о разоружении, как о том, чтобы высадить на луне какого-то мудака, или добиться, чтобы зубная паста вылезала из тюбика сразу с розовыми полосочками, мы бы все уже разоружились давным-давно, — декламировал Конри, постепенно заводясь. Величайшим грехом Запада была вера в то, что мы, усиливая гонку вооружений, сможем довести советскую систему до банкротства, ведь при этом мы ставили на карту судьбу всего человечества. Брецая оружием, Запад дал советским лидерам повод держать свои ворота на запоре и превратить государство в гарнисон. Вот буллшит! Неожиданно прервал он сам себя и бросил листы на диван. Хер! меня какая то коныри поднял глаза на рыжего который все еще стоял перед ним столбом ты уверен что мне нужно ворочить тут такие глыбы текста хочешь меня заставить сейчас читать целиком всю эту лекцию о международной политике и еще станешь уверять что не выкинешь ее нахер при монтаже но все-то не выкину, наверное, — хладнокровно пожал плечами рыжий Фред. — Я что, по сценарию сам верю в эту чушь? — спросил Коннери. — Самое удивительное, что как раз по сценарию тебе задают этот вопрос ровно в следующей сцене, через три минуты действия. — И что я там отвечаю? — Фред подобрал с дивана сценарий. Перевернул несколько страниц и зачитал смачно с выражением «не знаю». Пока я говорил это русским, верил, но отсюда не понять, как там бывает. Ты заходишь отлить в грязный сортир, и вдруг человек у соседнего писсуара наклоняется к тебе и спрашивает что-нибудь о Боге, или о Кавке, или о Свободе» и ответственности, и ты отвечаешь, потому что ты с запада, и, значит, должен понимать в таких делах и знать ответы на такие вопросы. А когда, пасав, встряхиваешь свой хрен, думаешь, что за великая страна, вот почему я их люблю. Это все мне тоже тут сегодня зачитывать? — недовольно скривился Конри. — Нет, это в сцене твоего допроса в Лиссабоне. Снимаем месяца через полтора. — Ну, может, дайте мне что-нибудь такого поговорить, — лениво вмешался в разговор Брандауэр. — При чем тут ты, — удивился режиссер, — ты в этой сцене сидишь молча, глубокомысленно ухмыляешься и постепенно напиваешься, слушая умные разговоры, больше ничего. Жалко, что там не написано, что я одновременно и наедаюсь. «У нас тут что, вообще никакого ленча не предусмотрено?» «Потерпи!» — ухмыльнулся в ответ Фред. «Если бы в этой стране был Макдональдс, я бы тебе давно привез грузовик гамбургеров, но его тут нет. И ближайшую пиццу можно заказать с доставкой, по-моему, где-то у тебя дома, в Вене. Но вообще-то нам какую-то кормежку обещали организовать». В этот момент рядом со мной появилась Ляля. Я даже и не заметил, куда она пропала раньше, а теперь появилась в комнате, держа перед собою огромную крюшонницу из гравированного граненого хрусталя. Вообще-то эта кошмарная посудина, с тех самых пор, как покойная бабушка привезла ее из поездки в санаторий на Карловарские воды, стояла без движения в буфете, но тут пригодилась. Теперь в ней была навалена... «Чудовищная груда вареников!» Я даже представить себе не могу, сколько времени ляли их лепила и в каком таком котле умудрилась разом сварить. Следом вторая тетка, Инна, внесла стопку суповых тарелок и большую миску розового сметанного соуса с торчащим в ней половником. Все это было установлено тут же, на обеденном столе, и толпа киношников моментально сгрудилась вокруг хрустальной лохани. Я отметил про себя, что никаких привилегий голливудским суперзвездам не полагалось. Коннери, Брандау и Рошепизи тянули свои ложки к миске с варениками на общих основаниях. Через некоторое время я услышал изумленный рык Джеймса Бонда, перекрывающего своим фирменным баритоном общий гомон. — О, Господи, это все шарит дамплингс! Это чудесно! Ля-ля зарделась. Вареники были с вишнями, конечно. Эти вишни росли у нас на участке за гаражом. Ягоду они давали почти черную, лакированную, на кислую и терпкую, такую, что вязал рот. Много ее не съешь, но мы-то каждый год в середине лета знали, на что ее употребить. Полагалось освободить вишни от косточек, пересыпать сахарным песком и оставить как минимум на три-четыре часа, пока пустят сок». Тем временем замесить гладкое, тугое, но в то же время достаточно легкое тесто из четырех стаканов свежепросеянной муки, чайной ложки соли, стакана ледяной, действительно ледяной воды, двух яиц и еще одного желтка. Дать ему отдохнуть часок под влажной салфеткой, а потом разделить на небольшие колобки и раскатать каждый в блин толщиной миллиметра три. Тоньше не нужно а то сочная начинка потом станет прорываться наружу. Дальше другой бы пошел по пути традиционных вареников, слепленных полумесяцем с косичкой по краю, и стал бы вырезать кружочки тонким чайным стаканом. Но мы поступали иначе. Брали широкую чайную чашку, чтобы заготовки выходили побольше, а начинки в них умещалась не чайная ложка, а полная столовая. И никаких пошлых защипов. Края нужно было аккуратно собрать вверх мелкими складочками и залепить, закручивая в плотный узелок, чтобы получились такие хинкали, ну, может быть, чуть помельче традиционных. Да и прежде чем раскладывать начинку по тесту, не забыть еще тщательно отсыдить от вишни накопившийся сироп Он очень пригодится в решительный момент. Готовые вареники осторожно опускали в широкую кастрюлю с подсоленным кипятком, варили минут семь-восемь и аккуратно вынимали шумовкой практически немедленно, как только всплывут. Оставалось в последний момент замешать соус. Отцеженный от вишни сироп слегка разбавить водой, в которой кипели вареники, добавить ложку муки и уварить, помешивая до некоторого загустения, а вынося к столу уже в соуснике, вмешать несколькими круговыми движениями в этот чуть остывший крем еще и стакан сметаны. Когда киношники проглотили по первой порции рашен дамплингов, щедро облитых сметанным соусом, Напряжение в атмосфере явно разрядилось, и пошел оживленный разговор. Русская интеллигентная массовка подступила к гостям с разговорами о насущном. Не прошло и трех минут, как кто-то задал брандауру вопрос о Кавке. Интересовались ли у Коныри чем-нибудь божественным, я не слышал. Но о Горбачеве, а только что выведенных из Афганистана советских войсках. О разоружении и о том, что американцам не надо было тратить столько сил, чтобы отправить какого-то мудака на Луну, он точно говорил. Он человек с Запада и должен понимать в таких делах. Это было июль 89-го года. Господи боже, всего-то и навсего. Фильм «The Russia House» по роману Джона Лекаре вышел в прокат зимой 1990-го и имел по всему миру большой успех. Почти одновременно с этим в Москве открыли первый «Макдональдс». Сцена на дачной веранде в Переделкине, где Шон Коннери разглагольствует о международной политике, а Брандауэр слушает его в толпе русских интеллигентов и постепенно напивается в фильме «Сохранилось». Но Шепези урезал ее буквально до двух с половиной фраз. Четыре года спустя, жестокими весенними холодами девяносто третьего, вишни за нашим дачным гаражом начисто вымерзли. 1990-й. Револьвер генерала Гомеса, креольский дуселет Площадь Сан-Хуан-де-Диос, Камагуэй, Куба Центральным экспонатом местного исторического музея оказалось масштабное полотно, изображающее генерала Максима Гомеса в тот майский день 1873 года, когда он принял на себя командование военным округом провинции камагоей а также знаменитым кавалерийским корпусом, подвиги которого и прославили генерала как одного из виднейших полководцев десятилетней войны с Испанией за независимость Кубы. Генерал Максима Гомес был изображен, разумеется, в виде двухметрового гренадера, упирающего огромную шпору на огромном ботфорте в бок циклопического битюга. На голове генерала была широкополая шляпа, за плечами развивался плащ, делавший героя окончательно неотличимым от зора в исполнении Дугласа Фербенкса. Вот только на лице его несколько неожиданно смотрелись висячие усы с узенькой бороденкой, напоминающие какого-нибудь провинциального интеллигента вроде нашего Мичурина. Неожиданности, впрочем, на том не заканчивались. Неподалеку от героического полотна обнаружилась стеклянная витрина, в которой был выставлен тот самый плащ. Судя по нему, генерал Максима Гомес был в действительности сухоньким узкоплечим мужчинкой ростом чуть ниже метра шестидесяти. Под плащом в той же витрине виднелись строгательно потертые замшевые полусапожки генерала, на вид размера тридцать шестого, не более однако экспонаты из соседней витрины окончательно развеивал всякое недоумение посетителя. Здесь был выставлен именной револьвер героя. И я вам скажу, доктор Фрейд бы такому револьверу сильно порадовался, ибо клиническая картина открывалась при его осмотре на всю свою глубину. Револьвер был чудовищного размера с шестигранным стволом длиной в полметра и представлял собой идеальную модель гипертрофированного мужского самолюбия в натуральную генеральскую величину. Я вышел из полутемного вестибюля музея в полуденное городское пекло и пошел к центру города в сторону площади Сан-Хуан-де-Диос. К тому моменту я уже знал, что здесь Посреди тропического острова, вдалеке от моря, куда никогда не долетает влажный бриз, нужно ходить медленно, стараясь не вдыхать раскаленный воздух слишком глубоко. А маршрут надо выбирать так, чтобы ни на секунду не покидать теневую сторону улицы. Это был Камагуэй, город в геометрическом центре Кубы, пустой оцепенелый в адской залитой солнцем жаре. Когда-то он родился приморским рыбацким городком, одним из первых, основанным на острове европейскими поселенцами. Но 450 лет назад, когда мириться с бесконечными пиратскими набегами и грабежами стало уже невозможно, жители перенесли его в глубь суши. Три века спустя Камагуэ оказался столицей богатой скотоводческой провинции. Искучающие владельцы окрестных имений понастроили тут немыслимое количество театров, кабарей, казино, чтобы не приходилось лишний раз тащиться со своими деньгами в Гавану или Сантьяго. Все это колониальное великолепие. Весь этот тропический Лас-Вегас 150-летней давности стоял теперь практически в руинах. Стены домов были так густо оплетены разнообразными плющами, цисусами и прочими лианами, Что казалось, мощные их канаты проросли в каменную кладку насквозь, а местами сама толща этих стен состояла уже из одной только запутанной узловатой сети лиан, воздушных корней, ветвей и пыльных листьев. Расстрескавшаяся краска крупной чешуей отставала от изъеденных жучком дверей и щелястых ставен. Мостовой во многих местах попросту не осталось». Тут и там виднелись подозрительные кучи щебенки, вполне способные оказаться остатками рухнувших фасадов. Даже кое-какие из прежде роскошных театральных залов превратились теперь в подобие курортных кинотеатров под открытым небом. Крыши их давно провалились внутрь, а плюшевая обивка кресел и лошадь лела под солнцем и дождями, обнажив дощатую основу. Тем не менее эти руины были непередаваемо красивы романтичны и увлекательны мне чудилось что сейчас когда я наконец доберусь до центральной площади этого макондо мне предстоит нос к носу столкнуться с одним из бесчисленных аурелиана или может быть разглядеть за приоткрывшейся ставней ремедиос прекрасную просторная площадь оказалась однако совершенно пуста Какое-то человеческое движение наблюдалось только на самом краю, под стенами старинного госпиталя Сан-Хуан-де-Диос, куда падала тень колокольни. Там стояла выкрашенная белой краской фанерная тележка на велосипедных колесах под выцветшим полотняным тентом. Над нею что-то такое колдовала пышная тетка в полосатом, словно старый матрас, а, скорее всего, как раз из старого матраса и выкроенном балахоне. я подошел. Она продавала самодельные криольские сладости. Ровно два вида. На крышке тележки с одной стороны лежала кучка фунтиков из аккуратно нарезанной газетной бумаги, наполненных мелким желтоватым попкорном, каждое зернышко которого было густо облеплено влажным тростниковым сахаром. С другой виднелось несколько низких картонных стаканчиков, с блестящими светло-коричневыми кубиками, похожими на неровно наломанные твердые риски Келебебе, — сказала мне тетка, ткнув пальцем в фунтик с попкорном. Я отрицательно мотнул головой. — Дусалет, — продолжила она тогда, подвигая мне стаканчик с рисками и сочно причмокнула пару раз губами, демонстрируя, как с этими штуками следует поступать. — А, ну да, это же что-то из французского должно быть. Гаити-то рядом, да и мартиника с Гваделупой недалеко. Дуселлет. -э это что-то вроде сластеной, сладкоежки. Я взял стаканчик, вытащил, не глядя, из заднего кармана джинс в какую-то купюру, кажется, целых пятьдесят песо, сказал «Грасис, сеньор», и пошел дальше, через площадь не обращая внимания на воплететки, протягивавшие мне полную горсть сдачи. Дуселет оказался отчаянно сладким и в то же время отчетливо отдающим горькой нотой лаймовой цедры. Разгрызть его было невозможно, и он долго-долго таял на языке. Почти тридцать лет спустя я ясно помню этот вкус. И город помню со всеми его рухнувшими театрами и надеждами и измученную оголодавшую под Фиделем страну, где эти ирийские оказались чуть ли не единственным товаром, который я видел в свободной уличной продаже. С тех пор, говорят, кое-что изменилось. И туристы стали на Кубу ездить, и торговля чуть оживилась, и валюту отпустили ходить в открытую, и Камагуэ, если судить по картинкам в Гугле, чуть подкрасили, подремонтировали. Но старый револьвер генерала Максима Гомеса по-прежнему служит самым понятным и точным символом несчастья этой страны, оказавшейся жертвой чистолюбия и твердолобости, овладевших ею маленьких, если присмотреться, закомплексованных мужчинок. Я подожду. Я вон даже и ириски те волшебные теперь сам умею варить. Нашел недавно рецепт в одной роскошной файдоновской книжке с креольской кухней. Там и делов-то. В большую толстодонную сковороду с высокими бортами высыпать разом килограмм сахарного песку. Лучше бежевого тростникового, только не самого темного, пахучего, а эткого попроще. Но в крайнем случае сойдет и обычный рафинированный помешивая сахар время от времени, дать ему расплавиться на довольно сильном огне, и едва он станет темнеть, вылить туда же банку сгущенного молока и банку молока кокосового. Смесь бурно вскипит, подняв шапку пены, потом опадет, и тогда пора будет убавить огонь, чтобы варева только слегка побулькивала. Тут же, не мешкая, всыпать в эту адскую смесь цедру с одного лайма или кислого зеленого апельсина, срезав ее просто ножом для чистки овощей и потом мелко накрошив. Если есть стручок хорошей ванили, пригодится и он разрезать вдоль, выскоблить кончиком ножа черные зернышки и тоже вмешать их в сироп. Если нет ванили, можно добавить пол чайной ложки свежемолотой корицы. То, что получится в сковороде, уваривать на небольшом огне минут пятнадцать, пока сироп не станет совсем густым и вместо пены на поверхности его не будут появляться лишь редкие тяжелые пузыри. Когда сироп уже будет с трудом стекать с деревянной лопаточки, а капля его, выложенная на блюдце, будет почти мгновенно застывать в прочную тянучку цвета молочного шоколада, можно выключать. Теперь застелить дно большого противня вощеной бумагой для выпечки, смазать ее слегка любым растительным маслом без запаха и вылить сироп со сковороды так, чтобы он распределился слоем в полсантиметра или чуть больше, дать остыть, а когда почти совсем затвердеет, нарезать ножом на квадратики или ромбики и поставить на ночь в холодильник» на утро твердый блестящий пласт отделить от бумаги, протереть салфетки, чтобы удалить остатки масла и наломать по оставленным вчера разрезом на отдельные крупные ириски. Каждая из них и есть та самая дуселет. Пока морок, погрузивший остров в оцепенение и нищету, наконец не отступит совсем навсегда... Пока люди, сублимирующие свои жалкие комплексы в огромных уродливых револьверах, которые они таскают, кто в кармане, а кто прямо в душе, не оставят Кубу в покое, я туда не поеду, буду терпеть. А пахучие креольские и риски Дусалет помогут мне удержать перед глазами видение странного полуразрушенного города, дремлющего далеко, далеко, далеко. На дальнем от меня краю земли. 1992. Прямая улица в старом городе. Свиной рулет с черносливом. Христианский квартал Бабтума, Дамаск, Сирия. А дальше вот что. Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла. Он теперь молится и видел в видении мужа имени Мананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Вадим разворачивает меня за плечи к стене и тычет пальцем в табличку, укрепленную высоко над головами прохожих с надписями на трех языках. Это тут, видите? Сначала по-арабски что-то непонятное, потом по-английски «Midhead Pasha Street», а ниже по-французски «Rue du Ну да, прямая улица. Так с тех пор и называются, ничуть кривее за последние две тысячи лет. Не стало». Люди в Дамаске давно живут, давно обустроили здесь себе город, как удобно, и с тех пор незачем особенно было его перетряхивать, перекраивать. Та же прямая улица, античный декуманус традиционная центральная ось римской городской планировки. А Великая мечеть Амиядов, третья, как говорят в мировой иерархии исламских святынь после Мекки и Медины, стоит на фундаменте сложившемся Именно не сложенном, а сложившимся, как складываются, наплывая друг на друга и друг в друга прорастая геологические слои, из остатков византийской базилики во имя Иоанна Крестителя, построенной на руинах римского храма Юпитера Дамасского, выросшего когда-то на развалинах арамейского святилища, навеки сокрывшего следы доисторического капища, отметившего собою, говорят, точное место, где Каин когда-то поднял руку на бедного доверчивого своего брата. А ковры вот эти которые по всему полу, знаете, отчего так пружинят, без всякого перехода от несчастного Авеля продолжал свою бесконечную лекцию Вадим, выводя меня из полумрака гигантского молельного зала. От того, что тут ковров этих слой чуть не метр, новые сверху кладут в старые, в глубине спрессовываются и стлевают в пыль. Получается такой слоеный пирог. Сам себя поддерживает в одной и той же толщине тысячу лет, понимаете? Понимаю. А как же? Все слоями. Везде и у всех, если вдуматься. Вопрос только, много ли слоев успевает накопиться? Куда нижние деваются? И хороши ли эти, последние, что на виду? А так все слоями, чего уж там. Вадим не был профессиональным экскурсоводом, но за двенадцать лет, что просидел корреспондентом большой газеты тут, в дамасском корпункте, научился водить гостей по городу мастерски я ему достался по профессиональному так сказать признаку нас и было то два журналиста на всю делегацию сплошь составленную из матерых торговцев смертью министр внешэкономсвязией приехал выбивать из сирийцев старые советские долги за поставки военной техники впрочем какие уж старые девяносто второй год только только времена и перевернулись но и за спиной у него для демонстрации единства позиции по представителю от каждой знаменитой оружейной фирмы. Дескать, договоритесь сначала со мной, то есть с государством, господа сирийские генералы, а дальше валяйте, торгуйтесь с частниками, что угодно для души, хоть миги вам, хоть сухие в ассортименте, хоть система залпового огня, хоть бронетехника новая, хоть зенитные комплексы, выбирайте, только платите сразу». Эпоха была жесткая. Деньги были нелегкие, но их гуляло немало. — Пойдемте, коллега, свининки, что ли, съедим по куску, а? Вадим все-таки умел эффектно и вовремя перескакивать с темы на тему. Мы стояли под входной яркой гигантского базара пряностей Альбзурия. Я инстинктивно оглянулся, не слышит ли кто. — Да не бойтесь вы, отличная свинина! это вот прямая улица тем концом в христианский квартал впадает. Называется Баб-Тума, восточные ворота. Там один умелец лавочку держит. Конино и свинино во всех видах и состояниях. Могут с собой завернуть, могут на месте отрезать. Христиане местные в нем души не чают, а арабы ему витрины бьют раза два в год минимум. Но ничего, держится. Между прочим, из наших. Мы пошли по прямой улице. Вадим бубнил, не меняя тона, как музейный экскурсовод. Прилетел тут один лет семь назад, еле-еле за тридцатник перевалил, а уж майор. Вундеркинд, говорят, на всех типах штурмовиков миговских мог летать. Очень хотел евреев бомбить. Че-то не любил сильно евреев, да. но ну и слетал с сирийцами инструктором раза три. Потом что-то вроде показательного шоу было для асада Так он при заходе на посадку зацепил антенну на крышу хибара какой-то. Машина стала прямо в воздухе разваливаться на куски, катапультировался. Плохо вылетел из кабины, головой вроде приложился обо что-то. Приземлился живой, но слепой уже. Глаза целы, моргают, а не видят даже яркого света. Сказали, в союз везти нельзя. Непонятно, как полет перенесет, вибрации то-се. Положили тут в католический госпиталь, и ходила за ним одна монашка. Так месяца через три, когда зрение вернулось, он из госпиталя свалил, а сестричку из обители увел, женился на ней. Асад сказал, у него орден боевой сирийский, мы вам его не выдадим. Действительно, не выдал. Наши побесились немного и плюнули, пусть живет. И вот они с монашкой придумали за свинину взяться. А что, идея отличная. Мы протиснулись в крохотную ловчонку, разгороженную пополам широким оцинкованным прилавком. По ту сторону его стоял здоровенный дядька, похожий на Луспекаева из белого солнца пустыни, с усами и седой, в заляпанных белых полотняных штанах и такой же рубахе без воротника, и сверху просторный голубой фартук. Как он при таких габаритах в кабину штурмовика раньше влезал, не поймешь. Свинина правда оказалась шикарная. Луспекаев нам отвалил по паре здоровенных ломтей запеченного рулета, и мы съели их тут же за столиками с больших картонных тарелок, запивая сирийским пивом. В общем, все понятно. Снять с ребер толстый кусок свиной корейки, срезать жир почти начисто и острым ножом спиралеобразно прорезать мясо параллельно волокнам по всей длине куска, таким образом, чтобы можно было потом развернуть в прямоугольный пласт сантиметровой толщины. Этот пласт щедро посолить, посыпать свежемолотым острым чили, толченым кардамоном, мелконакрошенным лавровым листом равномерно рассыпать по всей поверхности пяток зубчиков чеснока, нарезанных тонкими монетками, сбрызнуть оливковым маслом, прикрыть пленкой и дать так часок полежать в холоде. Тем временем смешать по горсточке чищенных грецких орехов, крупного белого изюма, чернослива без косточек, еще каких-нибудь жестких сухофруктов вроде сушеных груш, или вот бывают теперь у нас тоже на рынках такие маленькие засахаренные цельные мандаринчики. Все изрезать мелкими кубиками с ноготь мизинца и запарить неполным стаканом кипятка. Когда жидкость впитается, добавить пару ложек жидкого меда, столько же оливкового масла и тщательно перемешать. Теперь равномерно разложить эту пасту по всей поверхности мяса и свернуть его в плотный рулет, подпихивая с боков все, что вывалится. Туго-натуго -туго перевязать в нескольких местах лопчатобумажным шпагатом. Снаружи густо попудрить неострой паприкой для праздничности цвета, смазать опять-таки маслом и уложить рулет в заранее сильно разогретую духовку. Сначала минут пятнадцать подержать так, потом укрыть фольгой, жар убавить градусов до ста двадцати и оставить до тех пор, пока сок из прокола не будет течь прозрачный. Напоследок убрать фольгу и зарумянить до красивой корочки под сильным грилем отлакировав смесью меда и лимонного сока. а Вот, ничего особенного, как видите. Когда мы расплатились, попрощались и вышли снова в толпу, я не удержался и спросил, Савлом вашего мясника зовут, наверное. Почему Савлом скосился на меня Вадим? Павел он. Павел Николаевич. Ну да, именно Павел. С улицы так называемой Прямой. Слоями все. А как же. 1993. Пограничный инцидент. Курица по-чикагски. К северу от Гайпарка, Чикаго, США. Это у меня... «Шесть футы, девять дюймы», — извиняющимся тоном сказал профессор Холмс, складывая свое нескончаемое тощее тело, кажется, в четыре раза, чтобы забраться на водительское сиденье. «Я длинно, очень длинно, да. В нормальных машине сажаться не могла. Покупаем старую полицейскую «Шевролет», потом покрасить опять новый, тогда незаметно стал, как простой. «Полицейская машина страшно большой» все же меня можно ехало посидеть но тоже колянка торчат на рулю профессор холмс в сущности очень хорошо говорил по русски свободно и бегло Слов подыскивать ему никогда не приходилось, и любую мысль он мог выразить без затруднений, вот только морфология, как видно, совершенно ему не давалась. Падежи, роды, времена и числа, лица глаголов и формы прилагательных употреблялись им совершенно произвольно, в кучу, навалом, что, впрочем, придавало его говору неожиданное обаяние росту в профессоре действительно было на глаз эдак под два десять и даже огромный перекрашенный полицейский реддванг которому он подвел меня на аэропортовском паркинге было мой правдадм мал стивен холмс Возглавлял в знаменитой юридической школе Чикагского университета группу исследователей проблем становления и развития конституционного права в странах Восточной Европы, периода крушения социалистической системы, распада СССР. К началу зимы 1993 года, через два месяца после московского мятежа, тема его научных изысканий достигла пика актуальности. Университет, вопреки принятой процедуре, увеличил финансирование холмсовской кафедры, даже не дожидаясь начала нового семестра. И профессор неожиданно смог позволить себе маленькие академические излишества, например, оплатить нескольким московским знакомым поездку в Чикаго для участия в семинарах с его аспирантами. Среди прочих совершенных им тогда роскошных жестов было и приглашение одного политического хроникера из популярной и прогрессивной московской газеты рассказать об эволюции российской журналистики в драматическую революционную эпоху. Этим приглашенным лектором оказался я. Три лекции за три дня всего-то работы. Атмосфера спокойная и почти семейная. На скамьях небольшого амфитеатра неизменно располагается человек восемь прилежных аспирантов, почти исключительно стажеров из разнообразных университетов стран свежеразвалившегося соцлагеря. Им даже и переводчик не нужен, можно спокойно говорить по-русски. Но и в задних рядах каждый раз устраивалась еще компания слушателей из юридической магистратуры со своим синхронистом, почти беззвучно шелестящим им в уши перевод. Эти уже посерьезнее, повзрослее, полноватые брюнетки с выраженной средиземноморской внешностью, худощавый красавец-мулад с приветливейшей улыбкой, пара китайцев, обязательные в любой университетской аудитории индус Вопросы доброжелательные, всегда в финале вежливые аплодисменты, в общем, не слишком шумный, но зато стабильный успех. Не поездка, а санаторий. Отговорив очередные два академических часа, я отправлялся бродить по изумительно красивому университетскому кампусу, в начале века застроенному на деньги Рокфеллера неоготическими имитациями оксфордских и кембриджских дворцов, замков и соборов. В эту первую декабрьскую неделю Чикаго был накрыт небом сумасшедшей синевы и глубины. С озера почти непрерывно летел ледяной ветер, но он почему-то не жег лицо и уши, как у нас, а только помогал набрать полную грудь холодной прозрачной свежести. Холмс сказал, что по кампусу и по окружающим кварталам, застроенным потрясающими виллами, среди которых имелись, между прочим, несколько проектов Фрэнка Ллойда Райта, можно ходить в любое время суток совершенно спокойно, с одним условием. Никогда, вот именно ни при каких обстоятельствах и ни в каком случае не пересекать рубеж 47-й улицы на севере и 61-й на юге. Между этими улицами все в порядке. Немедленно за ними начинался совсем другой мир. Считалось, что там располагается самое настоящее черное гетто, через которое можно только проезжать насквозь как можно быстрее, не задерживаясь даже на светофорах и внимательно следя за тем, чтобы окна в машине были задраены. Все эти предостережения звучали, конечно, свершеннейшей чушью. Я вон мимо Черкизовского рынка однажды ночью шел, и ничего. Однако после шести, когда на роскошный парк быстро опускалась густая ночь, становилось и правда тоскливо. Кампус мгновенно вымирал. Делать тут было абсолютно нечего. Где-то должны, наверное, существовать какие-то кафе и рестораны, но я ничего не мог найти. Вся здешняя инфраструктура оказалась как-то умело спрятана среди спящих псевдо-средневековых замков. До центра Чикаго было далеко и непонятно, как добираться. Холмс вежливо желал спокойной ночи, прощался до завтра и укатывал в своей чудовищной колеснице. На третий и последний вечер я часам к девяти вдруг понял, что совершенно оголодал. В уютном, но скромном бет-энд-брекфасте, где поселил меня профессор, никакого ужина не предполагалось. В общем, я отправился на промысел. Завернул за угол и пошел наугад в темноту на свет каких-то перемигивающихся неоновых трубок, который все-таки просматривался где-то впереди. В счете пройденных кварталов почти сразу сбился. Неоновая реклама оказалась тем самым местом, что я искал. Вывеска из заведения, предлагавшего каких-то немыслимо прекрасных жареных цыплят фирменной системы Chicken Chicago. Ну хорошо, почему бы и не курочки жареные? Внутри заведение, абсолютно безлюдное в этот час, было освещено несколько истерическим розоватым светом, но пахло там по-настоящему хорошо. Я остановился перед широким окном в кафельной перегородке, из которого открывался вольный вид на всю кухню забегаловки. Навстречу мне поднялась полусонная тетка, явно не слишком обрадованная моим появлением. Я кое-как объяснил, что хочу самую большую порцию ассорти из этих их хваленых Чикаго-чикенов. Дальше у меня на глазах. Развернулось нечто вроде хорошо отрепетированного балета, в котором каждое па строгой танцовщицы было выверено, отточено бесконечным повторением. Я увидел, что она разбила в миску три яйца и, плеснув туда же немного молока, быстро, буквально несколькими движениями, взбила их при помощи металлического венчика. Потом выложила в эти взбитые яйца несколько куриных крылышек, цеплячьих голеней, в просторечии называемых барабанными палочками и нарезанных длинными брусочками грудок, посолила, поперчила из мельницы и отставила миску в сторону». Затем она поставила на несильный огонь глубокую сковородку и, не добавляя ни капли масла, высыпала в нее по горсти чищенного, а потом дробленого в крупу арахиса и обыкновенных овсяных хлопьев вроде нашего Геркулеса. Подбавила немного желтоватой, видимо, кукурузной муки. Минуты за три довела эту смесь, энергично помешивая и болтая в сковородке туда-сюда до приятного бежевого колера и отчетливого орехового запаха. Тут она пересыпала все в большой пакет из коричневой крафт-бумаги, бросила туда же щедрую щепотку крупномолотого чили, еще соли и черного перца, в последнюю очередь пяток мелко порубленных зубчиков чеснока. Дальше достала из миски со взбитым яйцом несколько ножек и крылышек, опустила их в тот же пакет, аккуратно сложила и завернула его горловину, сильно перетряхнула, мотая пакет из стороны в сторону и тут же выложила на доску готовый к жарке полуфабрикат. Куриные запчасти были очень равномерны и плотно покрыты слоем ореховой панировки, прочно прилипшей к смоченной яйцом поверхности. Подготовив всю курицу так небольшими порциями, она сильно разогрела на той же сковороде изрядную порцию какого-то малопахучего масла и аккуратно на расстоянии один от другого разложила там несколько первых кусочков. Панировка тут же стала пухнуть и топорщиться красивыми румяными хлопьями, и хозяйке оставалось только осторожно поворачивать курицу с боку на бок, стараясь не раскрошить эту хрустящую оболочку. Готовая курица выкладывалась на дно широкой картонной коробки, застеленной крафтом, впитывавшим лишнее масло. Такие коробки тут были вместо тарелок. Я засмотрелся на теткину работу и, только когда принимал у нее свой ужин, понял, что она смотрит не на меня, а куда-то над моим плечом за спину. Обернувшись, я увидел стоящего вплотную ко мне полноватого черного парня, похожего, разумеется, на молодого Фореста Витакера. Такие почти всегда на него похожи, только гораздо менее обаятельного. Молодой человек, не глядя, протянул руку, вытащил из моей коробки жареное крылышко и принялся, не говоря ни слова, задумчиво его обгладывать. «Э — Э! — сказал я, наконец, недовольно. И тут сообразил, что совершенно не понимаю, как бы мне продолжить разговор с молодым человеком, так бесцеремонно обходящимся с моим крылышком. Он подцепил губами с косточки последний кусочек мяса и, по-прежнему, упершись глазами мне прямо в переносицу, засунул эту косточку в нагрудный карман моего пиджака. Я почувствовал, что окончательно потерял нить так и не начавшегося разговора. В принципе, мне было понятно, что беседа, видимо, теперь уж и не начнется. А выбор, перед которым я оказался максимально прост. Или немедленно врезать этому вытокеру между глаз, или сейчас же уносить ноги. Тем временем на улице у витрины остановилась машина. Внутри сидел человек и, не вылезая, наблюдал через ветровое стекло и витрину забегаловки нашу немую сцену. Э. Сказал я опять с той же неопределенностью, повернулся опять к Уитакеру и обнаружил в сложившейся обстановке нечто новое. В поднятой на уровень груди руке этот парень держал вилку. Вообще-то в заведении никаких вилок не было, даже пластмассовых». Здешних чикинов полагалось видно есть исключительно руками, но тут вилка, самая, что ни на есть, настоящая, стальная, была, несомненно, на лицо Причем она отличалась некоторыми крайне неприятными особенностями. Два средних ее зуба были напрочь отломаны, но зато два крайних, остро отточены и тщательно выпрямлены. Короче говоря, эта вилка явно предназначалась не для еды. Прежде чем я успел в третий раз сказать свое «э», Уитакер по-прежнему, не произнося ни звука, ловко, легко, практически, без нажима, воткнул эту вилку мне в левое бедро. Боли я никакой не почувствовал. Дело в том, что как раз там, на этом бедре, располагался карман джинсов, а в кармане лежал кожаный бумажник со всеми моими наличными деньгами, визитными карточками и кое-какими полезными в пути клочками бумаги. Именно в этот бумажник Уитакер воткнул свой кошмарный инструмент. Он слегка пошевелил вилкой вверх-вниз, и бумажник в моем кармане, проколотый насквозь, тоже подвинулся. Нам обоим стало совершенно ясно, что этот бумажник теперь уже принадлежит не мне, А чернокожему молодому человеку и то, что он до сих пор находится в моем кармане, совершенно ничего не меняет в данном очевидном обстоятельстве. В эту минуту дверь с улицы открылась, и в заведение вошел тот самый человек, что разглядывал нас с улицы из машины. Я моментально его узнал. Это был мулат-аспирант, который три дня подряд приходил на мои лекции». «Убери, брат», — сказал он просто и убедительно, показывая глазами на вилку, воткнутую в мое бедро. Уитакер нерешительно подвигал еще своим бумажником в моем кармане и, кажется, воткнул вилку поглубже. На сей раз я почувствовал не сильный, но отчетливый укол. «Брат, убери», — повторил аспирант еще более веско и продолжил. «Человек приехал в эту страну впервые». Он здесь гость, не знает наших порядков, и мы не должны с тобой, брат, испортить ему впечатление от нашего города и от Америки. Он говорил не спеша, веско выговаривая каждое слово, и я без затруднений понимал его речь. — Мы только хотели вместе поесть этой курочки, — соврал Уитакер. Мне кажется, наш гость... — С удовольствием и сам поделился бы с тобою своей курицей, но ты поступил невежливо. Так с гостями не знакомятся, брат, как ты это делаешь. Уитакер тем же легким и точным движением вытащил зубья своей вилки из моей ляжки и спрятал инструмент в рукав. Бумажник в моем кармане тихо скрипнул, сообщая, что опять принадлежит мне. «Какие-то еще грёбаные правила!» — громко возмутился Уитакер, картинно воздев к небу исцарапанные и сбитые кулаки. «Мы что, должны для каждого из них придумывать какие-то особенные слова? Что еще за дерьмовые манеры? Кому это надо? Кто это может?» «Мы можем», — ответил аспирант. «Да, мы можем», — повторил он с нажимом и со значением в голосе. «Мы все можем». Если захотим, мы тут, в Америке, в нашем городе, умеем принимать гостей. Потом он повернулся ко мне и сказал очень неодобрительно. Заберите с собой вашу курицу, сэр, и поужинайте ею дома. Это не лучшее место для вечерних прогулок. Вам ведь, наверное, говорили про сорок седьмую улицу, а вы пришли уже на сорок третью. «Надо смотреть, где вы гуляете, сэр!» Я хрипло сказал ему «тэнкю» и вышел, прижимая коробку к груди. Придя домой, вы не поверите, съел этого проклятого Чикаго-чикина, и он мне, честное слово, понравился. Профессор Холмс, как я только что установил после недолгих изысканий в интернете, Жив, здоров и продолжает свои студии в области конституционного права восточноевропейских стран, разве что теперь не в Чикагском, а в Нью-Йоркском университете. Наверное, так же просто было бы раздобыть его телефон и выяснить, наконец, это только теперь, мне кажется, или все правда». Да или нет, действительно ли тот худощавый, чернокожий аспирант с замечательной открытой улыбкой и даром мгновенного убеждения? Это был Обама. С официальной его биографией все сходится. 1993 год. Чикаго. Юридическая школа. Но спрашивать я не стану. Смешно это будет звучать столько лет спустя. Мало ли у них там, в Чикаго, было обаятельных аспирантов. В самом деле, мало ли. 1994. Заброска на океан. Скоунсы с сушеной смородиной. Кофейня на Пайк Плейс Маркет, Сиэтл. США. Хмурый, небритый, как будто заспанный человек никакого возраста, в плаще неопределенного бежеватого цвета, наглухо застегнутым на все пуговицы и со странным горбом не на спине, а на груди, указал мне свободное место на деревянной лавке у стены. Я покосился на огромные фанерные ящики по всему полу просторного самолетного трюма человек ухмыльнулся проядерный чемоданчик слыхали когда нибудь ну вот это он и есть и техника и мы сами и весь спецборд сейчас все верхом на этом чемоданчике полетим самолет был военный пузатый тяжелый те ящики тоже видать весили немало так что лететь пришлось долго Не шесть часов, как летит нормальный пассажирский рейс из Нью-Йорка в Сиэтл через все штаты ровно поперек от океана до океана, а целых восемь, пожалуй. Внутри сильно гудело и временами мелко трясло. Лавки оказались узкими и жесткими, а нормальных кресел не было ни одного. Из поцарапанного китайского термоса с хризантемами Можно было налить себе горького чаю в пластиковый стаканчик. Когда я добрался, перелезая через чьи-то ноги и какие-то тюки до пилотской кабины и спросил, где здесь туалет, один из летчиков неопределенно махнул через плечо. Там сзади ведро. Действительно, в самом хвосте у грузовой рампы я нашел ведро. Оно было полное, до краев. Так что пришлось терпеть до посадки это была передовая группа обеспечения систем специальной космической связи президента российской федерации перемещавшаяся на новую точку развертывания по ходу официального визита главы государства в сша дело давнее так что теперь наверное я уже не нанесу ущерба обороноспособности родины если раскрою секрет что групп тех у президента было как минимум две И они по ходу его перемещения обслуживали связь попеременная заранее залетая в следующий пункт пребывания первого лица и там устанавливая свое страшно стратегическое оборудование. Ну так вот, Ельцин со Свитой полетел из Нью-Йорка в Вашингтон, там его ждала заранее развернутая группа связи номер два а первая группа отработ в нью йорке перелетала теперь все отлу к следующему пункту президентского турне нескольким газетным репортерам сопровождавшим делегацию предложили тоже заброситься на западное побережье заранее о том до какой степени специальным рейсом придется лететь как то не предупредили едва самолет оторвался от взлетной полосы Персонал ядерного чемоданчика по команде типа в плаще деловито раскатал прямо на ящиках со своим таинственным грузом спальные мешки и мгновенно заснул. Чувствовалась многолетняя привычка к таким перелетам. Прочие пассажиры тосковали на лавках или бесцельно бродили в узких проходах, время от времени натыкаясь на самые странные грузы, размещенные тут и там. Между прочим... Обнаружилась высоченная в человеческий рост стопка новеньких автомобильных покрышек, поставленная на попа трехспальная кровать с белым кожаным изголовьем, гигантский, как старый шифоньер, двустворчатый холодильник из полированного алюминия, а также восьмицилиндровый двигатель в заводской упаковке с эмблемой Мерседеса. «Посольские вечно суют свою контрабанду», — бурчал один из летчиков, — «и тащут, и тащут, и пихают, и пихают, и все в Москву, и все в Москву». «Всетли нас посадили на какой-то военной авиабазе. Туалета не было и там. Тренированных служащих летающего чемоданчика это совершенно не смутило». Едва выбравшись на бетон, они, зевая и перешучиваясь, привычно выстроились в кружок вокруг носового шасси своего самолета. Человек в плаще, по всем повадкам старший тут, также привычно распоряжался выгрузкой ящиков. Потом расстегнул плащ и вытащил наружу свой грудной горб. Это был обыкновенный квадратный телефонный аппарат с круглым диском номера набирателя — Только ко дну его была прикручена синей изолентой какая-то плоская коробка. Никаких проводов от телефона никуда не тянулось. Прижимая аппарат к животу, человек снял трубку, набрал номер из двух цифр и сказал кому-то, не поздоровавшись, «На точке. Работаем. В графике». Потом засунул телефон обратно за пазуху и полез в подъехавший автобус. «Мы пошли за ним». Президент должен был прилететь сюда только утром, и у нас впереди был совершенно свободный вечер, да еще ночь. Говорят, Сиэтл — потрясающе красивый город, но я его совсем не помню, потому что совершенно ничего не видел. Час за часом мы бродили, глядя себе под ноги, с человеком в плаще, который назвался Иваном Геннадьевичем, и слушали рассказы про странную жизнь его вечно летающей команды. Про дежурство, которое персонал несет, сменяясь ровно каждые шесть часов, и так четыре раза в сутки, круглый год, иногда месяцами без выходных, а потом уходя по очереди на неделю от сыпа. Про разнообразное барахло, что в каждой стране пихают в самолет тамошние посольские начальники. «К нам же ни одна таможня носа не смеет сунуть, вот и заталкивают к нам вечно эти холодильники». «А что там внутри? Может, мешок анаши? Хер знает!» Про то, как работалось раньше с генсеками, а как теперь с президентом, про то, как бывало, что связь ложилась, и тот человек в форме морского офицера, что ходит за первым лицом действительно с маленьким чемоданчиком, оставался с ненужной мертвой болванкой в руках, про то, как со всей страны постепенно подбиралась команда Способная не только работать с таким оборудованием, но в случае чего и все перебрать вручную, просто с паяльником, а время от времени еще и выдавать рекомендации конструкторам и техникам про зарплаты и пролетные надбавки, которых что-то давно не давали. Совсем поздно ночью мы вышли на яркий неоновый свет круглосуточного рыбного рынка недалеко от порта на Пайк-Плейс. Зачем-то погуляли, продолжая разговор между рядами закопанных в лед тунцов, палтусов и крабов. Потом сели в случайной кофейне за углом. Тут как-то совсем не по-американски пахло хорошим кофе. На стеллажах стояли пакеты с разной арабикой, пирамиды симпатичных кружек и кофейников, украшенных смешной зеленой эмблемой с какой-то толстопопой зеленой русалкой, задравшей вверх почему-то сразу два своих хвоста. Мы пили из огромных стаканов капучино под высоченной шапкой молочной пены и заедали забавными коржиками, чем-то похожими на давние, привычные по одиннадцать копеек из школьного буфета, только с кисловатыми ягодами смородины внутри. Это я только потом выяснил, что кофейня была уникальным историческим местом, можно сказать, мемориалом, самым первым на свете Старбаксом их тогда за пределами штатов вовсе еще не открывали да и в самой америке сеть только только пошла в гору а коржики оказались старинным британским удовольствием из шотландии родом называется сконы черт знает как это произнести сконы сконсы скоунсы что ли проще придумать ничего невозможно я вот пока писал Опять испек. Там для начала надо отмерить полную чашку мелкого черного изюма или каких-нибудь сушеных ягод. Лучше всего черной смородина но подойдет и клюква, и мелкая вишня, и черника. Вылить на них рюмку водки или рома и отставить на полчаса, чтобы набухали. Тем временем в широкой удобной миске смешать полкило обычной, в смысле не хлебопекарной, пшеничной муки с горсточкой муки кукурузной Тремя столовыми ложками мелкого сахарного песка, чайной ложкой соли и двумя пакетиками пекарского порошка разрыхлителя. Нарубить мелкими кубиками полпачки очень холодного, а лучше даже подмороженного масла. Всыпать в эту сухую смесь и быстро перетереть между ладонями так, чтобы получилась равномерная мелкая крупка, вроде панировочных сухарей. Вывалить туда же замоченные ягоды вместе с остатками жидкости и перемешать. Тут пора включить духовку, пусть заранее разогреется до 200 градусов, и приготовить противень, застелить бумагой для выпечки и слегка смазать ее сливочным маслом. Теперь влить в миску с мучной смесью полтора стакана молока, тоже чем холоднее, тем правильнее, и быстро энергично замесить тесто. При этом лучше взять в руки две вилки. От тепла ладони тесто того и гляди превратится в размазню и будет липнуть ко всему вокруг. Как только тесто соберется в аккуратный гладкий ком и отстанет от стенок миски, вывалить его на припудренную мукой доску, расплющить в блин толщиной сантиметра три и чайным стаканом или все-таки специальной металлической выемкой подходящего размера вырезать этакие толстенькие шайбочки. Обрезки, понятное дело, быстро слепить вместе и операцию повторить. Получившиеся заготовки расположить на противне свободно с расчетом на то, что по ходу выпечки они сильно располняют и взойдут, смазать взбитым яйцом и поставить в духовку минут на 15-20, пока не подрумянится сверху и пока спичка, воткнутая в самый толстый экземпляр, не выйдет наружу сухой. За эти вот, прошу прощения, скоунсы или сконы или сконки, или как их там правильно по-русски, надо будет приниматься практически немедленно, пока теплые. При этом перед каждым укусом полагается выложить на краешек кусочек холодного масла намазать сверху каким-нибудь душистым джемом, малиновым, например, апельсиновым или, скажем, абрикосовым, и откусывать тут же, пока масло не успело растаять. Иван Геннадьевич, вы ведь читаете это и знаете, что это про вас, хоть я для конспирации все-таки сменил вам имя. Отзовитесь, что ли, я вас теми коржиками угощу. Помните? коржики